На ту сторону. Внутри зеленца кропил тихий, медленный дождик. Снаружи шел снег, тоже тихий, неспешный. Однако упорный и настолько обильный, что веток, небось, наломает хуже бурана. Ветер давно уже не выпускал лутошку в лес сам. Это делал лихорь иногда беремет. А то вовсе младшие ученики, вроде хотена со скварой. Сегодня ветер снова не показался. Не подразнил Кабальнова иверинами на краю свитка. лутошки некогда было об этом раздумывать. Он бежал краем болота, иногда придерживая шаг послушать кругом. В недвижном воздухе опадала снежная пыль. На каждой веточке росло тонкое белое лезвие, обращенное вверх. Покинутый след сразу начинал заплывать, сглаживаться. Время от времени Кабальной резко останавливался, силой бил за спину посохом. Потом оглядывался. Дома он уже чистил бы тропки к дальним ухожим. Досетовал про себя, махая лопатой. Ну, нет бы дождаться хоть скончания снегопада, прежде чем его издом угнать. гнать. в это время маганка... Лутошка дернул головой, прибавил шагу. С маганкой он даже сдружится по праву младшего деверя, как следует, не успел. Когда кончится его кабала, за лиску уже будут сватать другую длинную и темноволосую вроде не устроивая за хребетницы. такую чтобы не глянулась лихрю или уж знатную непутку найдут чтобы мараничи не дичилась нет уж когда ветер бросит свиток в огонь лутошка восторжок не вернется он на запад побежит он за киян моря уйдет он а как вкусно маганка рыбу коптила водяной горох жарила сзади прошуршала Лутошка крутанулся убить, потом умереть. Сзади выпрямлялась березка. В недвижном воздухе белой тенью трепетало облачко снега. Лутошка вслух выругался. Хотел грозно, получилось плаксиво до отвращения. «Эй!» — заорал он на всю круговеньку. «Выходи, я тебя вижу!» Никто не ответил ему. Да он не особо и ждал. На ветви березки взамен облетевшего садился новый снежок. Лутошка встряхнулся, побежал дальше, одолевая рыхлый уброд. Его бабушка уже лет пять все усаживалась на смертные сани. Все пеняла домашним. «Аж нас хватитесь, как некому станет копыться вам вычинять». Помоганки отвыли погребальный плач, волки, вороны, лисы и кабаны. Им досталось рыбешка из ее смертью пруда. А кто по нему Лутошки восплачет, когда он в бесконечных побоях душу изронит? Брат с отцом ему винному руки вязали, мать веревку подавала, старики перстами грозили. Только Маганка ни слова поносного не сказала. а бы она с самого начала лихаря не приветила. Стень ведь не сильничал. Это он после за обиду со становиками явился, а спокону Маганка сама его обняла. Лутошка шмыгнул носом. — Сама? — Такому лихарю поди, откажи. Он маранич. Ему воля. Но кабы Лис, как Вадимой, по-ласкови был, и Деверёнок меньше важничал перед робкой невесткой, кобы милым братом сразу ей стал, если бы до да кобы Лутошка разгонисто миновал поляну, где ему в самый первый раз оборвал след дикомыт. По левую руку простиралась дыхалица, губа страшных неусыпучих топий, питавшихся ядовитыми кипунами. Кобальной снова остановился. Лес молчал. Снег менял знакомый огляд, приметные деревья были чужими. Вдали тянулись кудлы тумана. Лутошка пригляделся. Вдруг понял, на самом деле там брели люди. Люди по ту сторону, за гранью беды. Облаченные в белое, они шествовали на иной берег с Смирёдины. Навстречу теплу, воле и счастью. Махали ему крылатыми рукавами, звали с собой. Лутошка протяжно всхлипнул, заплакал, прыжком повернул лыжи влево. Ударил посохом, понесся прямо через дыхалицу. Вдогон светлому ходу, где среди иных теней скользила маганка. Когда под лапками не стал опоры, Лутошка пережил мгновение полета. Провалился сразу по шею. Заорал, забился в промой, не хватая ледяные обломки. Он всю жизнь ходил по зимним болотам и спасался из воды не впервые. Он выбросил на лед самострел, брыкнул ногами. Снегоступы мешали ему, он скинул дельницей, схватился за край, стал сбрасывать юксы. Ремень на правой ноге распустился сразу. На левом лутошка дернул не тот конец, узел стянуло. Парень заспешил, содрал лыжу с валенком. Наконец повернулся в сторону, откуда пришел, вскинул руки на лед, рванулся. Лёд, еще хранивший его следы, а значит, вроде надежный, лопнул с глухим хлопком. Лутошка вытаращил глаза. аршинная льдина встала дыбом, опрокинулась, сбросила в майну лапки и самострел. Рыжак вынырнул снова. Сорвал с головы шапку, словно она была причиной злосчастью. Выкинул подальше на снег. Где-то плавали рукавицы, он их больше не видел. «Сквара — Сквара! — крикнул он, что было силой. — Эй! «Кто живой есть? Помоги!» На самом деле он уже знал, ответа не будет. Ничто не шевельнулось, на берегу не отозвалось. Глубоко в животе зародился страх, потому что переимщик упорно было подоспеть. Лутошка забился сильней, укладывая тело вдоль края, бросил на лед правую руку, Выпростал коленку, рука тут же съехала, а ножа воткнуть, зацепиться у него не было. «Эй! Эй, кто там?» Маганка, наверное, храбрей была, когда стояла на мостках, обнимая грузный мешок. Может, и для него убивающий холод сейчас сменится теплом рыбного озерка? Лутошка вновь лёг плашмя. Тело застывало, слабело. Ношеный обиванец, удобный для быстрого бега, стал неподъёмным. Надо избавиться от него. Извиваясь и дергаясь, парень червяком выпростался на лед. Он полз, пластаясь, присмыкаясь, загребая коленями и локтями, все чувствуя под собой, готовую обломиться скорлупу, пока смаху не внес голову в снежными махрами ствол. Перед глазами полыхнули звезды. Кабальной обмяк, заплакал. Слезы были горячими на остывших щеках. Когда он попытался двинуться с места, руки и ноги веригами отяготил снег. Вот так оно и случается. Человек без сторонней подмоги вылезает из полыньи, переползает на десяток шагов, да там и остается сытить волков. «Эй!» — позвал он совсем тихо. «Вставай!» — сказала Маганка. Теплая рука обхватила руку Лутошки, отогнала не менее парень зашевелился, приподнялся на колени, потом он негнущимися пальцами распутывал пояс. Маганка помогала ему. Он слупливал зипун, тельницу, остальную одежду. Временами глухо вспоминал, что в пору срамиться, но стыда не было. Сшибала б дерево лед, отжимал, натягивал снова, зубами отрывал рукав от заплатника, обуть левую ногу. Лутошка развел бы костер, но огнива с собой не принес, а тереть казалось скучно. Влажные порты начали помалу греться у тела. Маганка тихо улыбнулась, поплыла прочь, снова обращаясь к кудлой тумана, полетела на тот берег с мередины к воле и свету. Лутошка потащился прочь от дыхалицы, раскидывая уброд, то и дело проваливаясь без лапок. В теле постепенно воскресал жар. Кабальной даже вспомнил про переимщика и смутно загоревал, понимая, что остался беспомощным, беззащитным. Голыми руками бери. Не видать ему сегодня Иверины, как есть не видать, даже если возгревого шагалу пошлют. Когда приходят мысль не только о том, как сделать еще шаг, значит, не столь уж плохи дела. Снег все сыпал, молчаливо добавляя новый слой к скорбному покрывалу земли. Переимщик не появлялся. Лутошка вязнул, терял равновесие, барахтался встать — А вдруг посланный Маранич сам доискался в лесу беды? Вдруг позволил бы головой своей завладеть? Ну нет, сразу столько везения не бывает. Он открадется по следу. Он наслаждается муками кабального и не спешит, нарочно мыслит взять его у самых ворот. Съезжая с высоченного сугроба на торную дорогу, Лутошка потеряла порку с левой ноги, но не стал возвращаться. Совсем рядом висел туман зеленца. Оттепельная земля хлюпала, парень хромал, торопился. Каждый миг ожидал сильных и торжествующих рук из-за спины. Попасся переимщику становилось все обиднее. Лутошка понуждал себя шевелиться быстрее, но не мог. Когда он миновал тумана, вышел под корявое дерево, где когда-то лежал спутанным и избитым, с наклонной башни пластом обрушился иний. Замученный Лутошка отупел уже до такой степени, что даже не сразу узнал этот звук. Короткий шепот, тотчас сменившийся грохотом обвала. Он понял, что погиб, шарахнулся в сторону, пригибаясь, ощериваясь, вскидывая руки со скрюченными пальцами, готовыми царапать рвать. Сообразил оплошку, уронил руки, поплелся к воротам, всхлипывая и трясясь. Переимщик так и не появился. На пряслах под мокрым корьем навесов прохаживались дозорные, а в остальном крепость глядела странно пустой. Ни учеников во дворе, ни слуг у поварни. Лутошка смутно из последних сил удивился, безлюзию, куда все подевались. Уже на входе в черный двор навстречу попался Белозуб. Страх трепыхнулся, застывающий рыбешкой на льду, губы не слушались, но Лутошка сумел их разлепить. «Господин!» Опаленный посмотрел сквозь него единственным глазом, даже не остановился. Что ж, по крайней мере, он видел, Лутошка вернулся ободранный, без лапок и самострела, но не на тяжелке. Чтобы сделать еще шаг, ко больному пришлось схватиться за стену. Он совсем не чувствовал левой ступни, а правую, в болтающемся мокром валенке, словно издалека. Стряпки могли дать горячей воды, но последних двух сажений было не одолеть. Доковыляв до кладовочки, Лутошка съехал на пол и сидел целую вечность, тупо глядя перед собой. Клонила в сон, было холоднее, чем в лесу, хотелось закрыть глаза и больше не открывать. Вздрогнув, кабальной еще одну вечность выпутывался из мокрых портов. Свалив тряпье на пол, голиком зарылся в колючую подстилку, натянул одеяло. Одежду надо было развесить в сушильне, но Лутошка иссяк сбился в клубок, обхватил себя руками, сплел ноги. Искорка тепла, сберегавшаяся внутри, никак не разгоралась. Лутошке стало жаль себя. Он опять всхлипнул. «Маганка!» Она не отозвалась. Наверное, кроткой маленькой тени не было ходу в черную пятерь. По полу бродили стылые сквозняки. Одеяло лежало на спине сухим листком, паутинкой, неспособной Согреть. На лес падал бесконечный снег, по крышам и каменным стенам сбегали разговорчивые струйки. К полуночи со стороны моря задуло, наклонная башня снова завыла. Только на другое утро Лутошка узнал, что накануне умерла Мотуш.